Глава 30. Любовь по-древнескандинавски. «Я не понимаю, ты мой брат или кто?» К этой фразе сводился двухминутный яростный монолог Свардхёвде. И едва он замолчал, вступила Гудрун в той же тональности. «Помолчите! Наконец вскипел я!» «Давайте сначала. Медвежонок, ты любишь ее?» «Да!» — рявкнул сын свара-медведя. «То есть она для тебя не просто... Э, красивая девушка?» «Что с тобой муж?» — не выдержала Гудрун. «Брат же ясно сказал, готов взять ее без приданого. Ты его не слушал?» «Ну да, ну да. Раз так, то можно не сомневаться, что чувство настоящее». «Сюрприз!» — никогда не думал, что медвежонок способен влюбиться. Да еще с первого взгляда. Эдакая машина убийства и высокие чувства. А сам оборвал я себя, посмотрев на Гудрум, Чем ты лучше? Такой же головорез. И когда речь шла о тебе, он не мнение высказывал, а дело делал. Все, брат, оборвал я дальнейшее прения. Ты ее хочешь, ты ее получишь. Давай думать, как это осуществить. Сегодня Хальфдан Черный дал ответ по поводу замужества дочери. Категорический отказ. Никаких шансов. «Я ее украду», — заявил Медвежонок. Легче сказать, чем сделать. То есть украсть как раз не вопрос. Никто фрейди с башню не запирал и на цепь не сажал. Но потом что? Судоходный сезон, считай, завершился, во всяком случае, если речь идет о возвращении в Данию. И куда им потом деться? Вся округа под контролем Хальфдана. И даже независимые, ну формально независимые соседи — Вряд ли станут ссориться с черным из-за медвежонка. Тем более, что факт противоправных действий на лицо. Бежать к свеям далеко и не факт, что удачная идея. Родичи, таких, что встали бы за него конкретно, у Свартхёвди в этой части Швеции нет. А на пороге зима вообще-то. На материке колотун бабай и кормится. В лесу вдвоем выжить можно. Такому, как медвежонок, так и без припасов. Тот же Стенульф выживает без проблем. Но у каменного волка-берлога пара настоящих волков на подхвате, и самое главное, его не ищет местный конунг с целью вывернуть мехом внутрь. Я задумался. Свартхевди с надеждой глядел на меня. Мою способность выкручиваться из скверных коллизий можно было сравнить лишь с моей же способностью в них попадать. И есть у меня одна мысль в порядке бреда. Тем не менее, ее следует проверить и прикинуть последствия в случае положительного результата. Хардщит ремонтировал сани. Собственно, ручно. Работы он не чурался. Но когда я подошел, с удовольствием распрямился, вытер руки от улупчик и вопросительно взглянул. «Скажи мне, друг мой, тебе знакомо такое имя Бринхель-Ярл?» «Странный вопрос, тут все всех знают. Конечно, знакомо». «Ярл Феррил Фьорда? Славный воин!» Но это мне и без него известно. Если бы я с полгодика назад ограбил его селение, как советовали мне товарищи по профессии, а не оплатил по-честному все оказанные там услуги, у меня был реальный шанс проверить эту славу на себе». «А как он с Хальфданом Конунгом?» «Никак», — пожал плечами Харальд. «Дружбы нет». «Вражды тоже. Фьорд его черному не нужен, бедный». Да и не от земли живет Ярл Фэрил Фьорда, а от виков. А родства у них нет? у, -у, -у них нет. Зато с Гандальфом Конунгом он был в родстве. Даже помощь предлагал против Конунга нашего. Да, не понадобилось. Замирились Хальфдан и Гандальф. Замирились верно. А потом Хальфдан его сыновей почикал Задело, Ясен Пень. Но это роли не играет. Выходит, теперь. Меж Хальфданом и Бринхелем колючий ежик кровной месте расположился. Щит угадал мои мысли. Нет, мстить за сыновей Гандальфа Бринхиль не станет. Он храбр, но не глуп. Тоже понятно. А еще мне понятно, что моя мысль, может, и не такая бредовая. Во время нашей последней единственной встречи Бринхель-Ярл объявил торжественно, что он мне должен. А за такие слова здесь принято отвечать. «Дурень твой брат», — резюмировал Харальд Чит, когда я поделился проблемами моего побратима и своей идеей. «Пахтал бы Фредис, пока не наскучит. Хальфдан ему бы слова хулительного не сказал. Он хочет взять ее замуж, и он мой брат», — напомнил я. «Это Харальду понятно. Родич хочет, ты помогаешь, по-любому». Потом можешь ему строгий выговор сделать с занесением на физиономию, но потом. Что Харальду непонятно, как можно женщину выше прибыли поставить? Но и тут он нашел объяснение. Берсерк. Кратко изложив мне свою точку зрения на умственные способности воинов Одина, Щит перешел к деловой части. Если Свартхевди смоется с дочерью Черного, Черный страшно обидится». Но если я скажу «ничего не знаю», «ничего не помню», то, направешь меня не поведут, скорее всего. Потому что Хальфдану тоже понятно, берсерк – существо непредсказуемое. Может, даже в случае последующего успешного бегства в Данию можно будет и откупиться от конунга. И стоило бы. Черный конунг серьезный. Ему обиду прощать, авторитет терять нельзя. А как насчет сухопутной трассы в Фьорд? поинтересовался я? Есть такая, но сложная. Рискнет ли мой брат? Хотя тут же поправился щит. Тупой вопрос. Конечно, рискнет. Он же берсерк. Брат! Медвежонок так обрадовался, что едва меня не задушил. Я еле вырвался. Я знал, ты выручишь. Ну да. Если они доберутся до Ферл Фьорда и скажут Ярлу, что они от меня, обижать их не станут. Но вот доберутся ли?» Свардхиогди не сомневался. Он был готов всю зиму по лесам мыкаться. А тут какой-то марш-бросок по горам, недельки на две. Медвежонок метнулся к щиту выяснять маршрут. А я направился к лису. Мой ирландский кореш должен знать, какую подлянку готовит ему влюбленный медведь. Старина Красный Лис в панику не впал. Его мнение было таково. Свартхевди мой брат, но он большой мальчик. Да и украсть девушку, которая пришлась по душе, не такой уж большой проступок. За это не убивают, если нет бесчестия. А какое бесчестье, если парень готов жениться? Ясное дело, папаша имеет полное право вызвать похитителя на поединок. Такое случается сплошь и рядом. Ничего особенного». «Ну да». Я помнил один такой прецедент. Папаша и неудавшийся зять друг друга насмерть порешили. Обычное дело. Ты не переживай, заверил меня лис. Вызвать берсерка на Хольмганг, да еще такого, как медвежонок, это глупый поступок. Обычно наоборот бывает. Когда хотят отхватить кусок неположенного, провоцируют суд богов и выставляют как раз берсерка. Потому как воин Одина, во-первых, и безбашенный отморозок, во-вторых. А завалить берсерка, по всеобщему убеждению, может только другой берсерк. Не бог весть, какое утешение. У Хальфдана тоже есть берсерки. С одним я знаком, и производит он весьма серьезное впечатление. «Ты о Хареке-волке?» — поинтересовался ирландец. «О нем». «Не думаю, что Ольф Хеднер Вестфольдинг может справиться с данным берсерком». «А мне говорили, Мурха, что Харек хорош». Вмешался в беседу Хольт Грихер короткий. И он уже убивал воинов Одина. Ха -ха. Он убивал таких же нарегов, как он сам. Пуска попробует завалить Дана, которого учил сам каменный волк. Тут к беседе подключился еще один ирландский хольт Давлах Бычок, и они принялись обсуждать Берсерочку тему. Я узнал много интересного например, что продвинутый берсерк не просто неуязвим для ран но и делает тупым оружие противника. Что здесь, в Норвегии, нормальная ситуация, когда Берсерк приходит в дом Бонда и берет все, что ему понравится, включая женщин. А если Бонд против, то Хольмганг и летальный исход. И жаловаться Ярлу или Тамтингу бессмысленно, потому что Берсерк. И даже убить Берсерка рискнет не каждый, потому что он воин Одина. Обидеться одноглазый, отомстит со всей божественной беспощадностью. И вообще, какие претензии можно предъявлять земной кальке того, чьи эпитеты внушающий страх, сеятель раздоров и прочее? Кстати, насчет оружия становится тупым» — это интересная тема. Вспомнилось, как я сам убивал берсерка, тело которого казалось твердым, как доска, и то, что от ударов мечом или копьем на теле Станульфа и Свартхевди оставались синяки, но не раны. Мистическая способность делать оружие тупым вполне укладывалась в логическую картину. Как и то, что берсерка реально завалить кулаком или дубиной, тем, что нельзя затупить. А самый лучший способ завалить воина-оборотня – уронить на него каменюку. Побольше и с приличной высоты. На этом варианте мнения ирландцев сошлись, и дискуссия прекратилась. «Давай-ка, друг, обсудим, что мы скажем Хальфдану», когда он захочет узнать, куда подевались твой брат и его дочь», — предложил Лис. «И это должны быть необидные слова, потому что он как-никак предложил тебе свое гостеприимство. А это многого стоит. Пусть ты отказался, было бы бесчестно отнестись к Хальфдану без должного уважения. Не только бесчестно, но и опасно», — расширил я дипломатичную формулировку Лиса. Тот, как и все воины Скандинавы, очень щепетильно относился к словам, которые могли быть истолкованы как намек на недостаточную храбрость собеседника. Да, это стоило обсудить. Есть мысли? Есть предложение. Красный лис погладил бороду и усмехнулся. Говорить буду я.